Глава 29. Соня. Пока у меня только подозрения, но и их хватает с лихвой, чтобы я начала нервничать. Какова вероятность, что все получилось с первого раза? Так вообще бывает, чтобы вот одна ночь и все и ребеночек, если да, то я, конечно, победитель. Я боюсь поверить в свою удачу. Очень боюсь. Ведь если это так, кладу ладони на живот и пытаюсь почувствовать хоть что-то. Но, естественно, чуда не происходит. Мне срочно нужно в аптеку. А еще совершенно точно нельзя ни в какую клинику, ведь Мише об этом знать точно не надо. Нет, нет. А вдруг он решит, что это ненужные осложнения? Вдруг решит отобрать ребенка, Вдруг... У меня столько страхов внутри, что кажется тошнота усиливается с каждой мыслью. В итоге все таки меня выворачивает. Еле успеваю добежать до кабинки. Я очень рада, если будет ребенок. Но не хочу, чтобы Миша решил, что обязан мне чем-то, чтобы стал претендовать на него. Я не смогу выдержать жизни, когда у него будут другие женщины. А ребенок Он свяжет нас навсегда. Эгоистично ли это? Возможно но пусть у меня будет хотя бы кусочек счастья, раз уж сам Калганов не готов быть только моим. В себя меня приводит настойчивый стук в дверь. «Соня, у тебя все в порядке?» — спрашивает Кирилл. Как бы мне не хотелось спрятаться, здесь не выйдет. Выхожу в коридор и тут же натыкаюсь взглядом на Туманова. Он стоит с таким видом, что готов в любой момент схватить меня и бежать. Я просто съела что-то не то. Натянуто улыбаюсь. «И мне надо в аптеку». «Зачем? Женские дни?» Кирилл совершенно не смущается, как я надеюсь. Только сухо кивает в ответ и конвоирует меня на выход. По-другому это и не назовешь. Но на повороте к лестнице нам навстречу выходит Язов. Замечает меня и расплывается в приветливые улыбки. «Сонечка, рад видеть. Уже и не чаял». Я торможу. Туманов тоже останавливается и встает так, что я оказываюсь у него за спиной. Язов удивленно смотрит на моего охранника. «Интересно. Ты теперь под охраной, да, Сонечка?» «Это и правильно. Такая девушка должна находиться под защитой. Мы с Соней торопимся. Весомо роняет Кирилл. «А вы мешаете пройти. Потому что у меня к ней есть разговор». Я же сказал, что у нас нет времени. Повторяет Туманов, но голос его неуловимо меняется. Он не кричит, но мне становится не по себе. И тогда Язов заявляет странное. Это пусть Соня решает, есть ли у нее время, чтобы узнать о втором ребенке и её отца. Что за чушь? Тут же реагирую я и делаю шаг вперед, но Кирилл тут же оттесняет меня обратно. Это правда, Сонечка. У твоего отца есть еще сын, который, какая ни задача, тоже учится здесь. И именно поэтому Николай был спонсором Академии не один год, чтобы все закрывали глаза на то, что он вытворяет. Это ложь, не может этого быть. Если тебе нужны подробности, которые от тебя скрывают все, в том числе и муж, ты знаешь, кого искать. Довольно скалится Язов и, демонстративно развернувшись, покидает коридор. А меня снова начинает мутить. Если Миша знает правду, то... Выходит, когда я ему рассказала про первую встречу с Язовым у деканата, он понял, о чем шла речь? «Соня, ты как?» — мягко спрашивает Кирилл. Склоняется надо мной. А я настолько в шоке, что могу лишь помотать головой. «Ясно». Он вдруг подхватывает меня на руки и, и так несет до самой лестницы, но даже там не отпускает. Фактически вот так на руках меня и выносят из здания. Конечно же, на нас оборачиваются. Кто-то даже снимает на видео, но, честно говоря, в этот момент мне абсолютно все равно. Я слишком растеряна и плохо себя чувствую. Пожалуйста, поедем домой. Первое, что говорю, как только садимся в машину. «Вначале в клинику. С Михаилом уже обговорено. Он подъедет, когда сможет. Нет. Сначала домой», — твердо говорю. «Соня, послушай». «Нет, это вы послушайте!» — повышаю голос. «Сначала мы поедем домой. Знаю, что вам платит мой муж, но я ни в какую клинику не поеду, пока мы с ним не поговорим. Тем более, что я уже гораздо лучше себя чувствую». Туманов недовольно хмурится, поджимает губы, но в итоге все же кивает. Только после этого я хоть немного расслабляюсь. И остановите у аптеки. Напоминаю на всякий случай. Охранник снова кивает. Наверное, злится и считает меня капризной девочкой, но плевать. К счастью, со мной он не идет, а тормозит у дверей, когда я выразительно смотрю на него. Тестов покупаю три штуки. На всякий случай. Быстро убираю в сумку и выхожу на улицу. Кирилл тут же едва ли не сканирует меня взглядом. Неприятное чувство, надо сказать. Я так нервничаю, что когда наконец приезжаем, едва ли не бегом иду к дому. Поэтому от того, что Туманов мне говорит, просто отмахиваюсь. Для начала я хочу убедиться в своих подозрениях, а потом... Потом я подумаю, как поговорить с Мишей о том, что он скрыл от меня. Довольно странно, когда твоя жизнь до определенной степени зависит от какой-то пластиковой штуковины. Но именно так и происходит. Для надежности я жду гораздо дольше того времени, что указано в инструкции, просто чтобы убедиться, что результат будет стопроцентный. А когда проверяю... Господи, положительный! Каждый из трех положительный! И Я не могу сдержать слез радости! Схлипываю, и именно в этот момент дверь в ванную вдруг резко открывается, а на пороге появляется Миша. Судя по тому, что он даже не снял пальто, муж сразу заявился ко мне, как пришел. Его взгляд судорожно шарит по мне, а затем останавливается на тестах, которые я держу в руках.